Тут и думать нечего. Нужно всем собраться. Само собой очевидно. Ты абсолютно права. Чем же ты недоволен? Ничем. Я всем доволен. Ладно, ладно. Денис пристально посмотрела на брата. Тогда позволь задать другой вопрос. Мне хотелось бы знать, почему у мамы сложилось впечатление, будто я завела роман с женатым человеком. Гарри пронзила резкое чувство вины. «Понятия не имею», — буркнул он. «Это ты сказал ей, что у меня роман с женатым человеком? Как я мог такое сказать? Ты меня в свою личную жизнь не посвящала. Значит, ты ей намекнул? Высказал такое предположение? Ну, в самом деле, Денис». На лицо Гарри вернулась покровительственная улыбка старшего брата. «Ты сама скрытность». «На каком основании я мог делать какие-то выводы?» «Значит, не намекал», — настаивала она. «А ведь кто-то это сделал, кто-то подкинул ей эту мысль». «И мне припоминается, что как-то раз я допустила в разговоре с тобой одну обмолвку, которую ты мог понять привратно и донести ей. А у нас с матерью и без твоих намеков хватает недоразумений». Знаешь, если бы ты не разводила таинственность, я не развожу таинственность. Если бы ты не держала все в тайне, может, у тебя не было бы проблем. Ты словно нарочно добиваешься, чтобы люди шептались за твоей спиной. Забавно, что ты не отвечаешь на мой вопрос. Гарри медленно выдохнул сквозь зубы. Понятия не имею. Где мама подцепила эту идею? Я ей ничего не говорил. Ладно. Денис встала. Я займусь осуществлением плана, а ты подумай насчет Рождества. Созвонимся, когда мама с папой вернутся в город. До свидания. С отчаянной решимостью она пошла к выходу из сада. Не настолько быстро, чтобы походкой выдать свой гнев, но достаточно стремительно, чтобы Гарри мог нагнать ее, не припустив бегом. Он смотрел ей вслед. Не вернется ли она? Сестра не вернулась, и Гарри тоже покинул садик и направил свои стопы в банк. Когда младшая сестренка поступила в университет в том самом городе, где Гарри и Кэролайн только что купили дом своей мечты, Гарри обрадовался. Он собирался представить Денис своим друзьям и коллегам, похвастаться ею. Думал, она будет ежемесячно приходить в гости на семинол стрит Подружиться с Кэролайн. Гарри мечтал, как вся семья, даже Чип, со временем переберется в Филадельфию. Племянники и племянницы, семейные вечеринки и игры в фанты, долгое, снежное Рождество в его доме. И вот они с Денис прожили 15 лет в одном городе, но, оказывается, он совсем ее не знает. Денис никогда ни о чем его не просила. Как бы она не выматывалась, в гости она всегда приходила с цветами или тортом для Кэролайн, с акулими зубами или комиксами для мальчиков, с анекдотом для Гарри. Денис ничем не прошибешь, никакими силами не донесешь до нее всю глубину постигшего Гарри разочарования. Будущее, о котором он мечтал, огромная, разветвившаяся семья, так и не сбылось. Год назад за ланчем Гарри сплетничал Денис насчет некого приятеля, точнее, сотрудника по имени Джей Паско, закрутившего роман с женщиной, которая учила его дочерей музыки. Гарри сказал, что готов понять желание немолодого мужчины порезвиться. Паско, разумеется, вовсе не думал о разводе, но недоумевал, с какой стати учительница пошла на такие отношения. «Значит, ты не можешь себя вообразить?» «Чтобы в тебя кто-то влюбился», — насмешливо сказала Денис. «Не обо мне речь, возразил Гарри. «Но ты тоже женат, отец семейства. Я просто не понимаю, что женщина может найти в человеке, который, как она прекрасно знает, лжет и изменяет жене». «Вероятно, теоретически она осуждает лжецов и изменников», — предположила Денис, «но делает исключение для человека». «Которого любит?» «Это самообман?» «Нет, Гарри, это любовь!» «К тому же она рассчитывает, что ей повезет, и она выйдет замуж за мешок с деньгами!» Острый шип экономической истины проткнул воздушный шарик простодушного либерализма, и Денис опечалилась. «Посмотришь на семью с детьми?» — вздохнула она. Увидишь, как здорово быть матерью, вот тебя и потянет к чужому счастью. Невозможно и так притягательно. Знаешь, устойчивость уже сложившейся жизни... Похоже, тебе это не понаслышке известно, — встрепенулся Гарри. Из всех нравившихся мне мужчин Эмиль — единственный, у кого не было детей. У Гарри проснулось любопытство. Нацепив маску братской бестактности, он рискнул спросить. — И с кем же ты нынче встречаешься? — Ни с кем. — Надеюсь, не с женатиком? Денис чуточку побледнела, потянулась за стаканом с водой и тут же слегка покраснела. — Ни с кем я не встречаюсь, — отрезала она. — Работаю день и ночь. — Не забывай, — сказал Гарри. — В жизни есть и другие радости, кроме «стрепни». Пора бы себе призадуматься, чего ты хочешь на самом деле и как это осуществить. Денис поерзала на стуле и знаком велела официанту подать счет. «Может, выйду замуж за мешок с деньгами?» — сказала она. Чем больше Гарри думал о романе сестры с женатым человеком, тем больше злился. Однако ему ни в коем случае не следовало заговаривать об этом с Инет, что послужило причиной предательства. Выпитый на пустой желудок джин в сочетании с бесконечными хвалами, которые мать возносила Денис на Рождество, после того, как был обнаружен изувеченный северный олень, сделано в Австрии, а розовый пеньюар, подаренный свекровью Кэролайн, уже лежал в мусорном баке, похожий на трупик задушенного младенца. Иннет воспевала щедрого мультимиллионера, который субсидирует новый ресторан «Денис» и даже послал ее в двухмесячный дегустационный тур по Франции и Центральной Европе. Она воспевала прилежание Денис, ее многочасовую рабочую неделю и бережливость, и в свойственной ей манере через сопоставление охаивала материализм Гарри, показуху и одержимость деньгами, как будто у самой вместо головы не приделан знак «доллар». Как будто она сама. При случае не купила бы дом в точности, как у Гарри, не обставила бы его так же, как он. С языка рвалось. «Из трех твоих детей именно я построил жизнь ближе всего к твоему идеалу. У меня есть то, к чему ты учила меня стремиться, а теперь, когда я все это получил, ты же еще и недовольна».